Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твой жестокий напевый и с т е ь и ночь и при луне черты далек. Бедной девы, я призрак милый, роковой, тебя увидев забываю. Но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не п о й красавица, при мне, ты песен Грузии п е ч а л ь н о й напоминают мне о н е другую жизнь и берег дальний.